Джанет. Что угодно, мисс? Джанет, поднимитесь наверх и скажите мистеру дику что я хочу с ним поговорить. Семь минуты, мисс. Мой внук, Давид Копперфельд, в таком виде, в грязи, в лохмотьях. Я спал все эти дни на земле, сударыня. Ну, чевалка тебе придется. Вижу, вижу. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Дик. Здравствуйте, мисс Бетти. Как ваше здоровье? Превосходно. Так же, как и ваша, мисс Бетти, надеюсь. Сегодня я, кажется, сделал кое-что. Да, да, да. Мне удалось склеить при огромного бумажного змея. Мистер Дик. Я, я так и сделал кое-что. Мистер Дик. Прошу вас теперь не притворяться дураком, потому что никто на свете не может быть умнее вас, если вы только этого захотите. А -а -а. Мистер Дик, вы, конечно, слышали от меня о моем племяннике Давиде Копперфельде. Перестаньте изображать беспамятного, так как я отлично знаю, что у вас превосходная память. -а. О вашем племяннике Копперфельде? О Копперфельде? А, который, стало быть, ваш племянник. Ну? Да-да-да, вы говорили. Копперфель, да? Ну, как же? Как же? Совершенно верно. Ну, вот, очень хорошо. очень хорошо. Так вот, прошу вас знать, что этот мальчик его сын. Вот что. А, это, это выходит, его сын. То есть, Сын того самого Копперфельда? Да, да, да. Его зовут Давид, как и его отца. Давид Копперфельд. А теперь я должна сообщить вам, и это самое главное, что он он выкинул неслыханную штуку. А? Он убежал. А, действительно, это интересно. И куда же он убежал? Не задавайте лишних вопросов, мистер Дик. Вы отлично видите, что он убежал ко мне. Ага. Да. А -а -а, в самом деле, действительно, он убежал к вам. Я замечаю, мистер Дик, что вы меня отлично понимаете, как и всегда, впрочем. Ага. Зачем же вы прикидываетесь дураком или идиотом? А теперь я хочу слышать от вас ваше мнение. Что мне с ним делать? Что вам с ним делать? Э, что делать с ним? Да. Э, с этим мальчиком? Да, да. да, да. А -а. Э, будь я... Э -э, ожидаю от вас основательного ответа. Будь я на вашем месте, я бы на вашем месте... Э, будь я на вашем месте... Да, да. да. Э, на вашем месте я бы вымыл его. <сосатый> Джанет. Да, мисс. Мистер Дик разрешил все наши сомнения одним разом. <сосатый> Приготовьте ванну. <сосатый> Вспоминая теперь эту сцену, я словно вижу перед собой бабушку, высокую, прямую, с необыкновенно быстрыми движениями и живым взглядом проницательных глаз. А у мистера Дика были седые волосы и румяные щеки. Он все время улыбался и забавно подмикивал мне. Бабушкина комната. Вот стоило мне сейчас подумать о ней, как на меня словно пахнуло свежим морским воздухом, смешанным с благоуханием цветов. Я опять увидел старомодную, ярко отполированную мебель белую кисейную занавеску на окне, кошку двух канарейка.